Где-то впереди, все еще на чудовищном расстоянии, летел навстречу корабль с планетой чужой и далекой звезды. И люди Земли впервые за миллиарды лет развития жизни на своей планете должны соприкоснуться с другими, тоже людьми. Неудивительно, что астролетчики, как не сдерживали себя, пришли в лихорадочное возбуждение. Удалиться на отдых, остаться наедине с собой, в горячем нетерпении ожидание казалось невозможным. Но Мутанг, рассчитав время встречи звездолетов, приказал Свет Симу дать всем успокоительного лекарства. Мы, твердо отвечал он на протесты, должны встретить своих собратьев в наилучшем состоянии души и тела. Предстоит еще огромный труд. Нам придется понять их и суметь рассказать о себе, взять их знания и отдать свое. Мутанг сдвинул брови. Никогда еще я так не опасался своего неумения, некомпетентности. Тревога изменила обычно спокойное лицо командира, пальцы стесненных рук побелели. Осторолючики, может быть, только сейчас ощутили, какую ответственность налагала на каждого небывалая встреча. Они беспрекословно приняли, пелили и разошлись. Мутанка ставил только Кари, потом поколебался, окидывая взглядом могучую фигуру Тей Эрона. и жестом пригласил его тоже в поступравление. Со вздохом усталости командир вытянулся в кресле, склонил голову и закрыл лицо руками. Тей и Кари молчали, опасаясь нарушить раздумья командира. Звездолет шел очень медленно, делая 200 тысяч километров в час. Так называемой тангенциальной скоростью, употреблявшейся при вхождении в зону Роша какого-либо небесного тела. Роботы, управлявшие кораблем, держали его на тщательно вычисленном обратном курсе. Пора было появиться лучу локатора чужого корабля, и то, что его не было, заставляло Тей и Рона с каждой минутой тревожиться сильнее. Мутанк выпрямился свечелый и немного грустной улыбкой, хорошо знакомый каждому члену экипажа. Приди далекий друг к заветному порогу. Тей нахмурился, вглядываясь в беспросветную черноту. переднего экрана. Песенка командира показалась ему не подходящей в такой серьезный момент, но Карри подхватил еще более веселый припев, лукаво поглядывая на угрюмого помощника. Попробуй помахать нашим лучом, Карри, вдруг сказал ему танк, прирывая себя. По два градуса в каждую сторону и на перекрест. Той слегка покраснел, не додумался до、да、простой меры, а мысленно укорил командира. Прошло еще два часа. Кари представлял себе как лучших локатора там впереди в колоссальном удалении, скользит налево, направо, вверх и вниз, пробегая с каждым взмахом сотни тысяч километров черной пустоты. Такие взмахи сигнального платка превосходили самую буйную фантазию старых земных сказок о великанах. Тейерон погрузился в созерцательное цепенение. Мысли текли медленно, не вызывая эмоций. Дэйв、да、вспомнил, как после отлета с Земли его не покидало чувство странной отрешенности. Наверное, это чувство было свойственно человеку в первобытной жизни — ощущение полной несвязанности, отсутствие каких-либо обязательств, забот о будущем. Вероятно, подобные ощущения появлялись у людей во времена больших бедствий, войн, социальных потрясений. И у Дэйв и Рона прошлое, все, что было оставлено на Земле, ушло навсегда и невозвратно. Неизвестное будущее отделено пропастию в сотни лет, за которые ждет только совсем новое. Поэтому никаких планов, проектов, чувств и пожеланий для того, что впереди. Только принести туда добытые из космоса, вырванное из его глубин новые познания. Вперед, только вперед. И вдруг случилось такое, что заслонило собой и ожидание новой земли, и заботы помощника командира. Мут Анг пытался представить себе жизнь идущего навстречу корабля. Командир представлял себя корабль чужих и его обитатели сходными с земным кораблем, земными людьми, земными переживаниями. Он убедился, что легче представить чужих, выдумывая самые невероятные формы жизни, чем подчинить свою фантазию строгим рамкам законов, о которых так убедительно говорила Афродеви. Еще не подняв опущенной головы, по внезапному напряжению товарищи, Мут-Анг почувствовал появление сигнала на экране локатора. Он не увидел ее, эту световую точку, так быстро она исчезла, черкнув по черному блестящему диску. Сигнальный звонок едва звякнул. Астролетчики вскочили и перегнулись через столы пультов, инстинктивно стараясь приблизиться к экрану. Как ни мгновенно было появление светящейся точки, оно означало очень многое. Чужой звездолет повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблем управляют не менее искусные в космических полетах существа. Они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро, и теперь насщупывают Теллор лучом на огромном расстоянии. Две невообразимо маленькие точки, затерявшиеся в необъятной темне, ищут друг друга. И в то же время это два огромных мира, полных энергии и знания, касаются один другого направленными пучками световых волн. Карри повел луч главного локатора с делениями четырнадцать восемьдесят восемь на триста семьдесят пять. Еще, еще. Световая точка вернулась и исчезла, снова мелькнула в черном зеркале, сопровождаемая мгновенно умиравшим звуковым сигналом. Мутанг взялся за верниер локатора и стал описывать спираль от периферии к центру. того колоссального круга, которое очерчивался лучом в районе приближавшегося звездолета. Чужие, видимо, повторили маневр. После долгих усилий световая точка укрепилась в пределах третьего круга черного зеркала. Она металась лишь от вибраций обоих кораблей. Звонок раздавался теперь непрерывно, и его пришлось приглушить. Не было сомнения, что луч теллура также уловлен приборами чужого звездолета. И корабли идут навстречу, сближаясь за час не меньше чем на четыреста тысяч километров. Тейерон извлек из машины заданные ей расчеты и определил, что корабли разделяют расстояние около трех миллионов километров. До встречи звездолетов осталось семь часов. Через час можно было начинать интегральное торможение, которое это двинет в встречу еще на несколько часов. Если чужой звездолет сделает то же самое и если он тормозится по сходным расчетам, возможно, чужие смогут остановиться быстрее, или же придется снова меновать друг друга и это опять отдалит встречу, а ожидание становится почти невыносимым. Но чужой звездолет не причинил лишних мучений. Он начал тормозиться сильнее, чем Теллур, потом установив темп замедления земного звездолета, повторил его. Корабли сходились ближе и ближе. Экипаж Теллора снова собрался в центральном посту. Звездолетчики следили, как в черном зеркале локатора световую точку заменило пятно. Это собственный луч Теллора, отразившийся от чужого звездолета, вернулся к кораблю. Пятно стало похоже на крохотный цилиндр опоясанный толстым валиком. Форма даже отдаленно не напоминавшая Теллора. Еще ближе. И на концах цилинды появились куполовидные утолщения. Сияющие контуры увеличивались и расплывались, пока не достигли периферии черного круга. Служители все по местам. Окончательное торможение при восьми же. Гидравлические кресла долго вдавливались в свои подставки. В глазах у людей краснело и темнело, на лицах выступал липкий пот. Тело расстановился и повис в пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна. В леденящей космической теме в ста двух парсеках от родной звезды Желтого Солнца. Едва придя в себя после торможения, стрелочики включили экраны прямого обзора и гигантский осветитель, но ничего не увидели, кроме яркого светового тумана впереди и левее носа корабля. Осветитель погас, и тогда сильный голубой свет ударил в глаза всем, смотревшим на экран, окончательно лишив их возможности что-либо увидеть. Поляризатор сетку тридцать пять градусов и фильтр световых волн распорядился Мут Анг. На длину волны шестьсот двадцать, осведомился Тай Эрон. Вероятно, это будет наилучшим. Поляризатор погасил голубое сияние. Тогда могучий оранжевый поток света вонзился в черную тьму, повернул, задел край какого-то сооружения и, наконец, осветил весь чужой звездолет. Корабль с другой звезды находился всего в нескольких километрах. Такое сближение делало честь как земным, так и чужим астронавигаторам. С расстояния трудно было точно определить размеры звездолета. Внезапно из чужого корабля ударил в зенит толстый луч оранжевого света по длине волны, совпадавшего с тем, который излучал Теллур. Видимо, чужие также, как и земляне, использовали свет для сигнализации, делая его лучи видимыми в космической пустоте. Луч появился и сейчас возник снова и остался стоять вертикально, возносясь к незнакомым созвездиям на краю млечного пути. Мутанг потёр лоб рукой, что делал всегда в минуты напряженного раздумья. Вероятно, сигнал, осторожно сказал Тейрон. Без сомнения, я понял бы его так: неподвижный столб нашего света означает: стойте на месте, буду подходить я. Попробуем ответить. Земной звездолет погасил свой прожектор, переключил фильтр на волну четыреста тридцать и повел голубым лучом к своей корме. Стол поранжевого света на чужом корабле мгновенно погас. Остролетчики ожидали чуть дыша. Чужой корабль больше всего походил на катушку. Два конуса, соединенных вершинами. Основание одного из конусов, видимо переднего, прикрыто куполом. На заднем установлена широкая, открытая в пространство воронка. Середина корабля выступала толстым, слабо светившимся кольцом неопределенных очертаний. Сквозь кольцо просвечивали контуры цилиндра, соединявшего конусы. Внезапно кольцо сгустилось, сделалось непроницаемым, закрутилось вокруг середины звездолета, как колесо турбины. Чужой корабль стал вырастать на обзорных экранах. За три-четыре секунды он заполнил собою все поле видимости. Люди Земли поняли, что перед ними корабль больше Теллура. Он превосходил земной звездолет по величине раза в три. «Афра, Яс и Карри в шлюзовую камеру, к выходу из корабля вместе со мной. Тей останется на посту. Планетарный осветитель включить. Зажжем посадочное освещение левого борта», — отдавал распоряжение командир. В лихорадочной спешке названные остролетчики надели легкие скафандры, применявшиеся для планетных исследований и для выхода из корабля в космическое пространство в отдалении от смертоносного излучения звезд. Мутанг критически осмотрел всех, проверил работу своего скафандра и включил насосы. Они мгновенно всосали воздух из шлюзовой камеры внутрь корабля. Едва показатель разрежения достиг зеленой черты. Командир повернул одну за другой три рукоятки. Беззвучно, как и все, что происходило в космосе, сдвинулись в стороны броневые плиты, изоляционный слой и коробка воздушной ячейки. Отскочила круглая крышка выходного люка и тотчас гидравлические шланги выдавили вверх пол шлюзовой камеры. Четверо старолетчиков оказались на высоте четырех метров над передней частью Теллура. На круглой огражденной площадке, так называемой площадке верхнего обзора.